Глава 8. Справедливость и несправедливость. Что такое терпение? Что такое привычка к боли, к голоду и холоду? Иметь такую привычку хорошо или плохо? Человек, испытавший тяготы и лишения, счастлив ли? Если такой человек пережил страдания и закалился, хочет ли он такой же участи для своих детей? Как связаны страдания, терпение и несправедливость, то сильнее голодный или сытый. Физически, конечно, сытый. Но ярость, гнев, отчаяние и уверенность в собственной правоте часто удесятеряют силы самого изможденного человека. А на длинной дистанции, например, в боевом походе, длящемся многие месяцы, воин, умеющий обходиться малым, всегда держит верх над воином, привыкшим к трехразовому горячему питанию и уютному спальному мешку. Англичане закаливают своих детей, приучают к холоду, зимой их дети ходят в шортах. То же самое у датчан. Русские любят зимой обтираться снегом и купаются в проруби, но это скорее забава и тонизирующая процедура. В обычное время русские в холодный сезон одеваются очень тепло, потому что знают, с морозом шутки плохи. А вот что такое закаливание духа? Хагакуры Японская книга самураев рекомендует воину непрестанно думать о смерти, представлять ее в разных вариантах. Боевые упражнения, учебные схватки, спарринги создают привычку к боли, ее можно и нужно терпеть. Во многих культурах, например, у народов Кавказа, мальчики и юноши дерутся едва ли не каждый день, это поощряется старшими товарищами и взрослыми. Юноши привыкают к боли, крови, а главное — к опыту поражения. Все вышеизложенное вроде бы очевидно, но как насчет крайних проявлений жестокости и, главное, несправедливости? Россия никогда не была справедливо устроенной, наоборот. Произвол власти имущих, несоблюдение элементарных прав рядовых граждан, их бессилие перед государством, перед начальником, неправедный суд, пренебрежение законом, крайняя его законожестокость. таков традиционный уклад нашей жизни на протяжении многих столетий — И этот уклад возвел понятие справедливости к статусу нравственного и этического идеала, а заодно и создал привычку к несправедливости. Научиться стойкости к холоду и привыкнуть к тяжелым бытовым условиям не так трудно. Гораздо сложнее привыкнуть к существованию в заведомо несправедливых условиях когда трудолюбивый не получает вознаграждения, когда невиновный подвергается пыткам, когда лжец руководит честными, когда шлюха учит добродетели, когда вор, укравший миллиард, отправляет за решетку вора, укравшего три рубля. Именно эта привычка к несправедливости, глубоко укорененная в русском человеке, этот иммунитет к несправедливости, проникший за столетия в подсознание, это понимание и принятие несправедливости как нормы, и есть базовое качество национального сознания. «Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше», — так написал Пушкин. «Доколи муки сии, до самое до смерти, и на еще побредем. Такова самая известная цитата из «Жития протопопа Авакумы Петрова». «Правда нет нигде, правда не доискаться, закон, что дышло, нужно терпеть и шагать дальше». Многие помнят слова Достоевского о справедливости. Вот полная цитата из записок из Мертвого дома. Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа это чувство справедливости и жажда ее. Петушины же замашки быть впереди во всех местах и во что бы то ни стало, стоит ли, нет ли того человек, этого в народе нет. Стоит только снять наружную наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков. Иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, напротив, сами они еще должны у него поучиться. Все остальное, чем мы гордимся с полным основанием, Закалка физическая, воинская, духовная, привычка к холоду, к тяжелому труду, умение обходиться малым, а также пессимизм и всегдашнее угрюмство, русские не улыбаются, все есть производное от умения терпеть несправедливость, сожительствовать с несправедливостью. Справедливо ли, что царь Петр, разгубивший немалую часть мужского населения своей страны, считался великим и блестящим реформатором, а Сталин, руководивший спасением мировой цивилизации от нацистской чумы, Объявлен кровавым тираном палачом. Согласно идеологии Третьего Рейха и людоедскому плану Ост, полному уничтожению подлежали евреи, цыгане, славяне, Чехи, Поляки, Украинцы, Белорусы, русские и так далее подлежали частичному переселению в Сибирь, частичному онемечиванию и частичному уничтожению. Все эти народы спасла Красная Армия, а командовал ею Сталин. Левой своей искалеченной рукой он губил и наказывал народы, правой здоровой рукой спасал другие народы. Сейчас евреев на планете более 14 миллионов, цыган — не менее 8 миллионов. Однако дети и внуки спасенных не спешат благодарить Сталина, не вешают его портреты на стены своих жилищ, зато дискуссии о его злодеяниях не умолкают. Справедливо ли это? Справедливо ли, что в наказание за близкое и верное союзничество Японии с гитлеровской Германией СССР отобрал у японского народа лишь гряду маленьких островков и рыболовную зону вокруг них? Справедливо ли, что в большинстве российских семей женщины работают наравне с мужчинами, но при этом берут на себя большую часть забот о детях и хозяйстве? Справедливо ли, что житель Иркутска или Барнаула не имеет и третьей части социальных благ, доступных жителю Москвы? Справедливо ли, что футболист, развлекающий публику ударами ног и головы по мячу, зарабатывает в тысячи раз больше вирусолога, создающего вакцину от смертельной болезни? Справедливо ли куции пенсии наших стариков? К справедливости, понимаемой извращенным плутовским образом, восходит и коррупция. Принимая от просителя пухлый конверт, взяточник говорит себе, что это его бонус за неустанные труды, за унижение и стрессы, за нелюбовь общества. Иммунитет к несправедливости выражен в специфическом понятии долготерпения, то есть терпение, помноженное на годы. Христианство – мощнейшая этическая система, активно пропагандирующая идею терпения и долготерпения. Христос терпел и нам велел. На ранних этапах развития цивилизации церковь училась стойкости к невзгодам, и христианский священник сам был образцом стойкости. Первые христиане жили идеей ожидания страшного суда, который произойдет вот-вот, буквально завтра или через считанные месяцы. И этот суд станет апофеозом справедливости, и тотальным торжеством справедливости. Каждому воздается по делам его. В земной жизни христианину предлагалось терпеть, но совсем недолго. Зато потом, после суда, праведнику была гарантирована щедрая награда. Но шли столетия, дата страшного суда отодвигалась все дальше в будущее. Христианину требовалось все больше и больше душевных сил. Проповеди смирения и терпения становились все более громкими и изощренными. Наконец наступило новое время, появилась буржуазия, общество разделилось на классы. Церковь стала склоняться к обслуживанию интересов сильных мира сего. Это совпало с бурным развитием науки, что привело к появлению научного атеизма, который, в свою очередь, был взят на вооружение социалистами. В конце концов... В России это привело к катастрофе. Церковь была разгромлена, научный атеизм стал официальной государственной идеологией. Большевики объявили, что построит справедливое общество без помощи Бога. Церковь, прислужница мирового капитала, сказали большевики и приступили к ее планомерному уничтожению. У церкви отняли монополию на учение справедливости. Но так продолжалось недолго. С ослаблением социалистических идей церковь немедленно вернула себе влияние. Правда, тут возник непредвиденный казус. В современном капиталистическом обществе сильны идеи гедонизма, это общество предлагает обширный набор наслаждений, которые можно за умеренную плату получить здесь и сейчас, а вовсе не после страшного суда. Так церковь с ее проповедями смирения и терпения оказались на обочине прогрессивной общественной мысли. Но это теперь. А в XVII веке за справедливостью можно было пойти только в храм. А в храме вошедшего встречал поп, жрец, духовный отец, батька, всегда готовый утешить, успокоить, подсказать, наставить, научить терпению и примирению с несправедливостью.